Глава 50. -е. Письмо Джилберта. Было уже поздно, когда проснулась Элинор. Её разбудил обеденный звонок, звучавший в куполе над её головой. Во время болезни Лора она почти не отходила от неё. В эту неделю она изнурилась до крайней степени и спала очень крепко, несмотря на сильное нетерпение услышать о том, что произошло при чтении духовного завещания. Со дня смерти мистера де Криспини она редко видела своего мужа, и хотя холодность и сдержанность в его обращении с нею очень огорчали её, она не воображала, чтобы в настоящее время он был более прежнего отчуждён от неё или чтобы сердце его исполнено было подозрений. Она открыла дверь своей комнаты, вышла в коридор и стала прислушиваться, но всюду царствовала тишина. Только по временам с нижнего этажа до неё доходил отдалённый сток серебра и посуды в столовой, где старый буфетчик ходил взад и вперёд, делая приготовление к обеденному столу. Монктун следовало бы прийти ко мне с известием насчёт духовного завещания, подумала Элинор. Он должен бы знать, с каким нетерпением я его жду. Она освежила своё разгоревшееся лицо холодной водой и по обношению переоделась к обеду. Из уважения к памяти друга её отца, погребение которого было совершено во время её сна, она надела чёрное шёлковое платье и, набросив на плечи чёрную кружевную косынку, пошла вниз отыскивать мужа. Повсюду она находила большую тишину, почти неестественную, странно Как скоро бывает, замечаемо внезапное отсутствие кого-либо из обитателей дома, даже и в таком случае, когда отсутствующий имел привычки самого спокойного свойства. Элинор заглянула в гостиную, заглянула в кабинет и нашла обе комнаты пустыми. Где мистер Монктон? спросила она у старого буфетчика. А он уехал с ударением. Уехал Да, уже около 2 часов тому назад. Разве вы не изволили знать, что барин собирается ехать? Любопытство старика было возбуждено взглядом удивления Элинор. Разве вы не изволили знать, что барин хотел отвезти мисс Мэсон на берег моря для перемены воздуха, спросил он вторично. Да-да, я знала, что он собирается это сделать, но не думала, что бы это было сегодня. Нет ли к мне письма от мистера Монктона? «Есть. Она лежит на камине в кабинете барина». Эллинар пошла в кабинет. Сердце ее сильно билось в груди. Щеки покрывались ярким румянцем негодования за оказанное ей пренебрежение. «Да, вот и письмо. И запечатано его кольцом». Он не имел обыкновения запечатывать своих писем. Стало быть, это очень считал важным. Мистерс Монгтон сорвала пакет и побледнела при чтении первых строк. Письмо было написано на двух листах почтовой бумаги и следующего содержания: Эленор, когда я просил вашей руки, я говорил вам, что в ранней молодости я был обманут женщиной, которую любил нежно, не настолько, однако, как впоследствии любил я вас. Я говорил вам это и умолял подумать о моей погибшей молодости и пожалеть меня. Я умолял вас пощадить меня от вторичного обмана, от вторичного разочарования. Если бы вы не были самой жестокой из женщин, вы верно тронулись бы мыслью, как много я должен был выстрадать уже от вероломства любимой мною женщины и, конечно, сжалились бы надо мною. Но вы, очевидно, не знаете пощады». "Вы были довольны тем, что нашли возможность возвратиться в эти края и жить вблизи вашего прежнего возлюбленного Ланселота де Риля. Письмо выпало из рук Эленор, когда она прочла эти слова. Моего прежнего возлюбленного!" вскричала она. "Ланселот де Риль, мой возлюбленный! Может ли мой муж думать, чтобы я могла любить Ланселота де Риля? Почему могла прийти ему в голову подобная мысль?" Эльнор подняла письмо и села к столу мужа. Потом медленно ещё раз перечла первую страницу. Как мог он написать мне подобное письмо? воскликнула она с негодованием. Как мог он придумать такие жестокие вещи обо мне после того, как я созналась ему во всём, после того, как я открыла ему тайну моей жизни? Она продолжала чтение. С первой минуты вашего возвращения в Тольдель писал Монгтон. «Я узнал все, горькую, жестокую истину. Трудно было поверить ей тому, кто выстроил все здание своей будущности на одной обманчивой мечте и основывал счастье всей своей жизни на заблуждении. Расстаться с этой мечтой, расстаться с этим заблуждением значило обречь себя на одиночество, на отчаяние. Я узнал худшее». Я наблюдал за вами, как только может делать это тот, кто положил все свои надежды на правдивость женщины. Вы всё ещё любите Гонсало де Риле. Я в этом убедился. Ваши тайны изменили тысячи доказательств в сущности незначительных, но обвиняющих сильно, так как они многочисленны. Вы приняли мою руку из расчёта, имея в виду выгодное положение в свете взамен пожертвований чувств. И вы узнали слишком поздно, что это пожертвование было свыше ваших сил. Я следил за вами день за днём, час за часом. Я видел, как по мере приближения свадьбы Лоры ваши страдания возрастали с каждой минутой, как вы становились всё беспокойнее, всё нетерпеливее и изменчивее в вашем обращении с лонцолотом Дерилем. Наконец, в ночь смерти де Креспине гроза разразилась. В саду у Длинцевы встретили слонцелотом Терилем быть может случайно, а быть может и с намерением. Вы старались отговорить его от женить бы на Лоре, подобно тому, как до того времени уговаривали Лору не выходить за него. Но не преуспев в этом, вы дали полную свободу бешеному припадку ревности и обвинили неверного любовника в низбыточном преступлении. Поймите меня, Эленор. Диана обвиняю вас в оскорбительных проступках против меня, в вымышленной измене. Зло мне вами нанесённое заключается в том, что вы согласились быть моей женой, между тем, как сердце ваше принадлежало другому. Я верю вам в том, что вы старались побороть эту гибельную любовь и приписываю ваше ложное обвинение Ланселота де Реле безумному порыву ревности, скорее, чем преднамеренному умыслу низкой души. Я стараюсь сохранить о вас хорошее мнение, Эленор, я любил вас так нежно, и новая счастливая жизнь, на которую я надеялся, должна была заимствовать всю свою прелесть от надежды приобрести вашу любовь, но, кажется, этому не быть никогда. Я преклоняю голову пред назначением судьбы и избавляю вас от усов, которые, вероятно, вам уже стали ненавистны. Итак, прошу вас написать мне одно последнее письмо и сообщить, на каких условиях желаете вы расстаться со мною. Пусть причиной нашего развода будет несовместимость характеров. Я сделаю всё, чтобы доставить вам приличное положение в свете, и надеюсь на вас, что вы сохраните имя жены Джилберта Монктона незапятнанным. Синьора Печерелла, вероятно, не откажется помочь вам в этом деле и согласится принять на себя обязанность покровительницы и дрога. Я оставляю вас полной владелицей Толфделя, а сам отправляюсь в Лорию в Торкей, откуда перееду на континент, как только решены будут условия нашего развода, и я успею устроить все свои дела. Мой адрес на следующие 2 недели будет в Торкей, с содержанием на почте. Джилберт Монктон Вот содержание письма, которое нотариус написал своей молодой жене. Оно поразило все её чувства подобно громовому удару. Она долго сидела, читая и перечитывая его. В первый раз после её замужества она забыла о месте и думала серьёзно о другом. Оно было слишком жестоко это письмо. Её душою овладело одно чувство негодование. Она и не подозревала о отчаянии, которое могло наполнять грудь Джилберта Монктана в ту минуту, когда он писал это прощальное письмо. Она не знала, как его сильная душа боролась против каждого подозрения, против каждого нового сомнения, подавляя его по мере того, как оно возрастало, и только для того, чтобы пасть наконец от неодолимой силы обстоятельств, из которых каждое казалось новой уликой против его жены. Эльнор не могла знать этого. Она понимала только, что муж жестоко оскорбил её и не могла чувствовать ничего, кроме негодования ещё и теперь. Она разорвала письмо на мелкие куски. Ей хотелось бы уничтожить и его оскорбительные обвинения. Как смел Монктон думать о ней так низко? Холодный отчаяние запало ей в душу, тяжёлым бременем пригнуло её к земле и на время поразило её бессилием. Во всём она встречала одни неудачи. Перед смертью мистера Де Креспини она не успела увидеться с ним, ей не удалось доказать вину Ланселота Дериля, хотя доказательства его преступления было в её руках, хотя она сама была свидетельницей его преступных действий. Всё было против неё. Случай свел ее с тем человеком, которого она так искала, только для того, чтобы возбудить обманчивые надежды и иметь последствиям совершенную неудачу. А теперь она была покинута, была предметом подозрения мужа, человека, которого она любила и уважала всеми лучшими чувствами натуры, возвышенной, но искаженной все поглощающей целью ее жизни. В своём негодовании против Джилберта Монктина её ненависть к Ланселоту Деррилю стала ещё жестче прежнего. Он был причиной всего. Его низкое вероломство отравило её жизнь со дня смерти её отца до настоящей минуты. В то время, как Элеонор сидела, погружённая в грустные размышления о письме мужа, старый буфетчик пришёл доложить ей, что обед подан. Почтенный слуга, вероятно, долго уже бродил вокруг столовой с надеждой открыть на лице его госпожи при ее выходе из кабинета ключ к какой-нибудь семейной тайне. Мистерис Монктон старалась показать вид, будто она обедает. Не говоря о желании сохранить внешнее приличие, желания свойственные людям, даже самым впечатлительным. Она хотела услышать что-нибудь о завещании мистера де Креспини и была вполне уверена, что старый буфетчик снабжён всеми возможными сведениями. Она заняла своё обыкновенное место за столом, а Джеффриз встал за её стулом. Она попробовала суп и стала играть ложкой. "Слышали вы что-нибудь о завещании мистера де Креспини, Джеффриз?" спросила она после минутного молчания. сказать по правде, у нас в людской четверть часа тому назад был булочник Бэнкс из Удлинса. Он говорил, будто бы мистер Деррил получил всё имение старого барина, как движимое, так и недвижимое, с исключением пожизненного дохода двум девум до де Креспинии. А так как они во всём до крайности скупы, то никто не жалеет, что имение досталось не им. Что прикажете, Херису или Митку? Эленор машинально взяла одной из своих рюмок и держала её, пока старик уже не тайловкой и правой рукой, как при жизни отца Джилберта Монктона, налил ей вина. Потом он снял со стола суповую чашку. "Да", продолжал он. "Бэнкс из Гэзлирд говорит, что мистеру Дерилю досталось всё состояние. Он слышал об этом от горничной мисс Дериль". Кроме того, мистер Ждарель по возвращении из Одренса сама сообщила всей прислуге это известие и была вне себя от радости, по словам горничной. Мистер Ждарель напротив был бледен как смерть при всей общей радости, никому не нашёлся сказать ни слова, а говорил только с тем иностранным господином, с которым он так дружен. Элинор обратила мало внимания на все эти подробности. Главный вопрос исключительно занимал её Отчаянно играл он с лот, и ему удалась. Победа оставалась за ним. Выйдя из-за стола, мистер Смонктон отправилась в свою комнату. Потом собственными руками вытащила из старинной кладовой чемодан и стала укладывать в него самые простые своих платьев и других принадлежностей туалета. «Завтра утром я уеду из Тольделя», — говорила она себе. «По крайней мере, я докажу мистеру Монктону, что не желаю пользоваться выгодами моего брака». Я уеду отсюда и снова буду прокладывать себе путь в жизни. Ричард был прав. Моя мечта о месте, конечно, была безумной мечтой, и я наконец начинаю думать, что так должно и быть. По всему видно, что низким людям следует иметь успех в этом свете, а нам остаётся только довольствоваться тем, что мы присутствуем при этом и видим их торжество. Эленор не могла без горечи вспоминать о внезапном отъезде Лоры. Она не могла быть побуждаема теми же причинами, под влиянием которых находился Джилберт Монктон. Почему же она рассталась с нею, не сказав ей ни слова на прощание? Почему этому её горю опять-таки был причиной Ланселот Дерель, как причине и всех других её страданий? Ревность в отношении к нему внушала Лори предубеждение против друга. На следующий день рано утром Элинор уехала из Столдельского приората. Она отправилась на станцию Уиндзора в кабриолете, исключительно предоставленном в распоряжении ее и Лоры. Она взяла с собой только один чемодан, письменный прибор и НССР. «Я еду одна, Мертон», — сказала она горничной, взятой Монктоном, собственно, для нее. «Вы хорошо знаете, что я давно привыкла обходиться без прислуги, при том я не полагаю, чтобы вам было удобно жить там, куда я еду». «Но вы, конечно, едете ненадолго, сударыня», — спросила девушка. Ещё сама не знаю. Я ничего не могу сказать вам наверняка. Я писала к мистеру Монктону, поспешно отвечала Элинор. В бледном свете раннего весеннего утра мистер Смонктон оставил дом, в котором мало счастливых минут ей выпало на долю. Она обернулась назад и взглянула на величественный старинный дом со вздохом сожаления. Как могла бы она быть счастлива в этих стенах, порожьих плющом? Каким счастьем могла бы она наслаждаться со своим мужем и Лорой, не будь одного препятствия, одной гибельной преграды? Ланцелот дарила. Она подумала, чем бы могла быть её жизнь, если бы торжественный обед, данный ею, не побуждал её беспрерывно стремиться к его исполнению, по любовь доброво мужа, ласки и привязанность милой девушки. Уважение всех её окружающих, всё принадлежало ей, не будь только ланцелот и дериля. Она бросила ещё один взгляд на старый дом, его красные стены виднелись сквозь обнажённые ветви дубов. Она могла ещё видеть окно той комнаты, в которой она проводила время. Эту комнату Монктон нарочно отделал для неё. В ней висели богатые тёмно-малиновые занавеси, и стояла статуэтка им самим выбранная, которая белела при красноватом отблеске огня в камине. Элинор смотрела на все эти предметы и с сожалением расставалась с ними, но гордость её подвлатворялась мыслью, что она покидает роскошный свой дом и все его удобства для жизни бедной в одиночестве и лишениях. Пусть муж мой, по крайней мере, увидит, что я не выходила за него для его прекрасного дома, для лошадей и экипажей, думала она, следя взором за последними трубами, исчезавшими за деревьями. Как низко бы он не думал обо мне, на это я не дам ему права. Было ещё очень рано, когда Элинор прибыла в Лондон. Она решила не ехать к синьоре Ей пришлось бы тогда рассказать доброй учительнице музыки всё, что произошло. Без всякого сомнения, ей весьма было бы трудно убедить своего старого друга и доказать, что она поступила хорошо. Сеньор, пожалуй, станет настаивать на том, чтобы я возвратилась в Тольдель и старалась оправдать себя в глазах Джилберта Монктона, думала Эленор. Нет, я никогда не унижу себя перед ним. она оскорбил меня напрасно, и последствия этого незаслуженного оскорбления пусть подут на его же собственную голову. Как видно, природа молодой женщины была ещё так же необуздана, как и в её детстве, когда бросившись на колени в маленькой комнатушке в Париже, она поклялась отомстить убийце своего отца. Она ещё не научилась смирению. казалось, она ещё не была проникнута возвышенным учением Евангелия, не умела переносить незаслуженное оскорбление с терпением и покорностью. Её письмо к Джилберту Мунктино было очень коротко. "Джилберт, писала она, вы жестоко и несправедливо обвинили меня, но я твёрдо уверена, что рано или поздно настанет тот день, когда вы узнаете, как неосновательны ваши подозрения". Каждое слово, сказанное мною в доме мистера Де Креспини в ночь его смерти, исполнено правдой, и я нахожусь в совершенном бессилии доказать её, и не могу равнодушно присутствовать при торжестве Ланселота Дериля. Тайна утраченного завещания для меня непостижима, но я утверждаю ещё раз, что это завещание было в моих руках за 5 минут до моей встречи с вами в саду. Если когда-нибудь эта бумага найдётся, С ней откроется и моя невиновность. В этом отношении я полагаю всю мою надежду на вас. Но оставаться в вашем доме я решительно не могу, пока вы считаете меня тем низким созданием, которым я действительно была бы, если бы ложно обвинила Лонселота Дериля. В Тольде я возвращусь только тогда, когда невиновность моя будет доказана. Не опасайтесь, чтобы я наложила пятно на ваше имя. и я буду жить своим трудом, как делала это прежде». Эленор Монгтон Письмо это не выражало и сотой доли того негодования, которым было преисполнено сердце Эленор. Ее гордость возмущалась против оскорблений, нанесенного ей мужем. Она страдала, тем более, что под ее наружным равнодушием в самых отдаленных тайниках ее сердца таялась истинная смерть. и чистая любовь к этому жестокому Джильберту Монктону, подозрения которого так жестоко уязвили ее душу. Соразмерно с силою ее любви в сердце ее скрывалась и сила негодования. Она уехала и столь деле с гневными мыслями, которые возбуждали всю ее энергию и придавали ей мнимую твердость. Когда Эленор достигла Лондона, то все еще находилась под этим же влиянием. В кошельке у нее было только несколько фунтов стерлингов, поэтому надо было тотчас же подумать о приобретении средств к существованию. Мысль об этом занимала ее всю дорогу от Уинзора до Лондона, и она приняла уже решение на этот счет. По приезде в Лондон она взяла Кэп и приказала вести себя в небольшую тихую гостиницу в Стрэнде. Оставила там свой чемодан и другие вещи и отправилась пешком в одну из контор для помещений гувернанток, находившуюся в окрестностях Кевиндишского сквера. Она была там и прежде, когда жила ещё с синьорой для справок насчёт уроков музыки, но содержательница этого заведения не знала её настоящей фамилии. Я должна принять новое имя, думала она. Так как я хочу укрыться от Джилберта Монктона и от синьоры, Кстати, мне следует тотчас же написать к этой доброй душе и уведомить ее, что я цела и невредима, иначе она будет мучить себя предположениями на мой счет, когда услышат, что я уехала из Тольделя». Содержательница контора для помещения губернанток была видная пожилая девица в постоянно шумевшем шелковом платье и с глинцевитыми косами седых волос, покрытых кружевным чипцом. Она приняла Эленор с торжественной снисходительностью, осведомилась о её требованиях, о её познаниях, потом, взяв слегка между тонких пальцев карандаш в золотой оправе, она с минуту оставалась в размышлении. Эленор сидела против неё и следила за выражением её лица с тоской и волнением. Она нуждалась в доме, в тайном убежище, где могла бы скрываться от света, который, казалось, весь восстал против неё. Ей было всё равно, где бы ни было укрываться, у кого бы ни жить, только бы уйти от Монктона, который оскорбил её напрасным обвинением, уйти от ланцелота дереля, вероломства которого постоянно торжествовало над её истиной. Конечно, она не высказывала этого вслух. Она только выразила желание получить место учительницы музыки, надзирательницы за детьми или компаньёнки, считая плату вопросом весьма незначительным. Я понимаю, сказала медлиница заведения. Я вполне понимаю ваше чувство, мисс Смит. Моё имя Виллерс, возразила с живостью Элинор, опустив впредь их слова глаза на свою муфту. В глазах содержательницы последовали за её взором и тоже остановились на сабалиной муфте, ценной в 25 фунтов. Монктон подарил её жене в начале зимы. Она вовсе не соответствовала простому нарядному платью Элинор, её шерстяной шали и её желанию поступить в гувернантки без большого жалования. Мисс Беркэм, хозяйка конторы, с некоторым подозрением взглянула на хорошенькое личико посетительницы и в рассеяннии не договорила начатой фразы. "Я полагаю, что вы можете представить надёжные рекомендации", сказала она холодно. Элена вспыхнула. В эту минуту представлялась ей непреодолимая преграда при самом начале её нового побережья. Рекомендации? Перелиптала она, запинаясь. Разве рекомендации не необходимы? Положительно необходимы. Мы ни в каком случае не можем помещать из нашей конторы молодых девиц без самых надёжных рекомендаций или аттестатов. Правда, некоторые довольствуются и просто письменными свидетельствами. Что же касается меня, то я считаю личную рекомендацию необходимой, и без этого не решусь предоставить вам место. Эленор приняла очень огорчённый вид. Она не имела понятия о таких дипломатических проделках и не знала никаких хитрых увёрток. Она разом высказала истину, нисколько не испуганной строгими взглядами мисс Бергком. "Я никак не могу представить вам рекомендаций", сказала она. "Мои друзья не знают, что я ищу место, и не должны этого знать. Уверяю вас, я принадлежу к очень достойному семейству и вполне имею надлежащие сведения для обязанностей, которые беру на себя".